Глава 47а В два часа у меня последний экзамен. И чтобы немного успокоиться и не нервничать так сильно, я решаю заняться уборкой. Разложить вещи по новым шкафам, перестирать шторы. Ужасно хочется чистоты и свежести. Никогда не болела уборкой так, как в последние недели. Иногда не верится, что все это со мной происходит. Меняюсь. Хотя, наверное, все мы меняемся. И это неплохо. Лишь бы в лучшую сторону. На той неделе мы с Матвеем закончили ремонт в большой спальне. Но решили, что переедем туда лишь после свадьбы. Ждать недолго. Всего три дня вполне можно можно вытерпеть. Будет у нас брачная ночь на новом месте, всё по правилам. Я забираюсь на стул и перебираю летние вещи. Как вдруг из свёрнутой футболки Матвеев выскальзывает что-то маленькое, но тяжёлое. Падает на пол, блеснув в дневном свете. Прищурившись, я спускаюсь на пол, наклоняюсь и поднимаю небольшое овесистое украшение, впиваю с него глазами. Да ладно! Это кулон, тот самый листочек, который я выбрала для подруги Матвея в день нашей случайной встречи в торговом центре. По-прежнему с биркой, абсолютно новый. Кручу в руках, верчу. Может, показалось? Да нет, это он. Ошибки быть не может. Судя по всему, Матвей попросту засунул безделушку в шкаф, а потом, видимо, забыл куда. Не нашел. Стискиваю зубы если бы нашёл, подарил бы Любе тот самый кулон, который мы выбирали вместе, который я хотела получить сама. Сжимаю ладонь так, что след на коже остаёт от острых уголков, устаётся, когда разжимаю. Надуваю губы, плюхаюсь на диван, искрешив руки на груди. Уму непостижимо, такая злость и обида берут, что от возмущения искры из глаз сыпятся. Он мой, только мой. От одной мысли, что с кем-то как-то когда-то Фу, голова кружится. Конечно, хочется написать Моту пару длинных сообщений, очень длинных. Я, видите ли, его ребёнка в своём животе выращивала, а он с моей подругой Любовь типа крутил, пусть даже понорошку. Возмущение такое сильное, что затушить его невозможно. Когда щёлкает дверной замок, я уже едва не взрываюсь. Юль, ты чего не спускаешься? Опоздаем. Кричит Матвей. Он обещал после учёбы сделать крюк и закинуть меня в универ. Молчу. Дуюсь. Мысленно собирая вещички, съезжаю к родителям. Папа с мамой, разумеется, одарят фирменным «мы же говорили», но примут, поддержат, и уже никогда ни за что я не вернусь сюда и не подпущу Матвея к своему телу. Киваю самой себе и гордо вздергиваю подбородок. Но когда Матвей заходит в комнату, красивый, взволнованный, со своими умными, карими глазами и немым вопросом «что случилось?», вдруг резко меняю программу. Съезжать никуда не хочется, уж к родителям точно. Это внезапное помытнение, до сих пор меня накатываю. Я борюсь с ними и побеждаю. Юля, ты на экзамен едешь? Давай быстрее, мне ещё на работу. Матвею осталось 2 месяца на заводе и всё, долг за тачку погашен, свобода от рабства. Я тут нашла кое-что. Тина пассивно-агрессивно поднимая повыше цепочку. Узнаёшь? Он чуть прищуривается. А, так вот где он. Этот гад радуется, сплёскивает руками. Я думал, из кармана выулился на улице. Как удачно, что ты нашла. Носи на сину здоровье. Я снова скрещиваю на груди руки. Какой романтичный подарок. Ты чего обиделась? Искренне удивляется Мод. Подходит ближе. Я дёргаюсь. Юль, Юльчка. Он присаживается, обнимает одной рукой. Ну чего ты? Всё, конец, свадьбы не будет? Будет. Тяжело вздыхаю. Просто как подумаю, как вспомню, аж злость берет. Он обнимает крепче, на запястье серебряный кулон, тот самый, который я дарила. Матвей его носит, как талисман, как воспоминание о том, что бывает трудно. Я тоже сохраню этот драгоценный листочек на память. Его так и не касалась другая девушка, как и моего Матвея. Но могло быть иначе. Наша любовь выдержала, но больше таких испытаний для нее я не допущу. Меня уже не берут ни обида, ни злость. А вдруг признается Матвей. Внутри полный дзен и просто хорошо. Я отпустил. Что ж хорошего? Бардак такой вокруг, я ничего не успела. Экзамен надо сдавать и кулон ещё этот. Я тебя люблю, Юлька. Разружает мот моментально. Улыбается. Красивее и лучше просто нету. Я тебя люблю, Матвей. Вырывается у меня тоже улыбайся широко, он мой. Я принимаю твой подарок. Поможешь надеть? Да. Отворачиваясь, Матвей защёлкивает замочек. Хорошо, что мы это пережили. Мы пережили вещи и пострашнее. Это пшик. Он поднимается, протягивает руку, и я тут же вкладываю в его большую горячую ладонь свою. Хорошо, когда ошибки позади, и после них остались только лишь талисманы. Ребёнок в животе Леонида толкается, пока мы едем в универ. Потягивается малыш. Я расстёгиваю куртку и поправляю резинку специальных штанов. В зарядку делает. Спрашивает Матвей. Так чуть-чуть. Его время ещё не пришло, сам знаешь. Ну да, обычно мальчик начинает ковыркаться и два мы ложимся спать. Я пытаюсь подкатить Может закатывает глаза. Смеюсь. Движения сына не доставляют дискомфорта, но когда их чувствую, испытываю так много эмоций, что могу только о нём думать. Да и Матвей сбивает с настроя. Мы только после скрининга в 20 недель начали вновь заниматься любовью. Осторожно, медленно, редко, а с шевелениями сына всё чаще меняем планы. Я иногда шучу, что не представляю, за какие грехи досталось Матвею. Он отвечает, что сделал вклад в будущее и что у него на меня большие планы. На душе тут же становится тепло. В универе не привычно. Учиться я перестала совершенно, так уж вышло. Долго восстанавливалась после болезни, не было сил далеко ездить. Потом напала апатия. Сейчас даю сессию, перевожусь на заочку. Дальше видно будет. Технический универ никогда не зажигал в душе огонь. Я училась, чтобы просто хоть что-то делать. Родители одобряли, сейчас осознаю, какая это была глупая идея. Было так страшно остаться на второй год и вновь пробоваться в мед. Вдруг не выйдет, что я пошла туда, куда взяли с моими баллами. Не оставляет ощущение, что эти полтора года потеряны. Стоит поблагодарить моего мальчика. Я нежно глажу всё ещё плоский живот за то, что он подарил время подумать, переосмыслить, переоценить свою жизнь и то, к чему я стремлюсь. Сдаю экзамен кое-как. Честно говоря, на жалкую тройку. Но ставят четыре. Выхожу на улицу, пишу Матвею, что сдала. Умничка, бери такси. Я до Тани доеду. Мы договаривались вместе погулять, потом домой. Будь на связи. Нестерпимое чувство голода обрушивается внезапно. Я быстро дохожу до кулинарии, покупаю булку с сахаром. Свежее, как же вкусно. Стою на крыльце и ем. Солнышко светит, по-зимнему тускло, небо над головой серое, а снег даже не думает сходить. И все же ощущается близость весны. Не знаю, каким образом кожа чувствуется, что ли. Скоро будет тепло. Скоро-скоро. Я поднимаю глаза, машинально разглядывая проходящих мимо студентов, кусая в булку, задумавшись о грядущей свадьбе, так глубоко, что не замечаю, как ко мне приближаются. Знакомый голос застаёт в расплох. "Юля? Привет. Ты что здесь делаешь?" Я быстро оборачиваюсь и вижу перед собой Любу. Ловлю себя на том, что ничего к ней не чувствую, ни любви, ни ненависти. Может, и правда отболело. Бывшая подруга будто осунулась на лицо и изменилась, и вообще. Мы давно не виделись. Сессию сдаю. Молодец. А я документы забираю. Алёва показывает пакет с папками, словно я выразила сомнение. Поеду в Новосибирск. И за меня. Слова срываются с языка так стремительно, что не успеваю их удержать. Действительно так думаю. Она молчит, моргает, а потом сознаётся. Да, если честно, в том числе. Я с Ваимой дружили, то я бы не осмелилась. Теперь мне здесь делать нечего, я мечтаю учить детей рисованию. Попробую поступить весной. Значит, всё к лучшему. Нет. Люба снова молчит, затем быстро вытирает глаза. Яля, прости меня, пожалуйста, прости за всё. Я не хотела, чтобы вы потеряли ребёнка. Если бы я знала, что мои злые слова окажутся пророчеством, рот бы себе заклеила. Мне ужасно гадко, я чувствую свою вину. Мы с папой вдвоём чувствуем. Ох, малыш вновь толкается. Ещё один любитель сладких булочек растёт. Я облизываю пересохшие губы и медленно произношу: "Насколько я знаю, твоего отца уволили за превышение полномочий. «Я думала, он нас ненавидит». Павел подключил связи своего тестя и еще кого-то. Подействовала. «Да, то есть не совсем. Его лишили новогодних премий и понизили. Он поругался и волился сам. В общем, мы с ним вместе переезжаем. Но это неважно. Я не думала, что он так поступит. Я просто была обижена на Матвея. Правда, любила его. Хотела внимания, а папа... Боже!» Люба вздыхает. «Это было ужасно. Тот лист с извинениями я даже дочитать не смогла». Я поняла тебя, Люба. Это хорошо, что ты сожалеешь. Вы поступили с Матвеем кошмарно. Это не должно было остаться безнаказанным. Если бы можно было вернуть время, я бы уехала раньше, ещё перед первым курсом. Так сильно тебе завидовала, что перешла грань. Теперь на мне всегда будет висеть чувство вины. Я часто плачу. Я на её щеках действительно появляются влажные дорожки, глаза краснеют. Сыграть такое нельзя. Да и смысл. Люба, начиная я померли. Тёплые воспоминания никуда не делись. У нас было много хороших моментов. Но мы смотреем и потеряли ребёнка, нашего мальчика. Я недавно была на скрининге, к счастью, всё в полном порядке. Полсрока позади, и я надеюсь, вторая половина дастся мне легче. Я стану мамой летом. Правда? Любов скидывает руки. Прости, но уже в живота-то нет. Я тебя увидела и расплакалась. Да, медленно растёт. Я же занималась танцами, пресс хороший, но всё действительно в порядке. Размеры как по учебнику. Ты можешь свадьть спокойно. Мысленно добавляю: в Новосибирске. Ты не держишь на меня зла. Вздыхаю. На моей шее колонна напоминания о том, как бывает больно. Как важно заботиться о близких людях, разговаривать с ними, слушать, будь то подруги или любимый мужчина. Я простила Матвея, он простил меня. Мы начали заново. Любовь простить не смогу, как и доверять ей когда-либо. Но ну и враждовать смысла нет. Вспоминаю недавнюю речь Матвея и чуть улыбаюсь. Я ни на кого не держу зла. Во мне много любви. Я полностью изменила свою жизнь и готовлюсь стать мамой. Для злости нет ни времени, ни сил, ни желания. А Люба тоже улыбается. Я говорю: "И после тебя всё получится на новом месте". "И у тебя. Бросай о невер, переступай в мед. Ты умная, справишься". "Я подумаю", киваю. Ещё мгновение мы смотрим друг на друга. Потом Люба уходит, а я вдруг ясно понимаю, что это была наша последняя встреча. Позадик куча ошибок юности. Впереди лучшие годы. Беру сотовый, пишу Танюше. Вызывая такси, скоро буду. С завода Матвей приезжает поздно. Отмывается под душем, потом отпаривает пальцы в тазике, масло въедается в кожу, даже через перчатки, и в универе за грязные руки ему делают замечания профессора. Я же так соскучила, что кручусь-верчусь рядом. То за шею обниму, то на коленях устроюсь. Он смеется, целуется, делится новостями. «Ну что, малыш, считай уже послезавтра». Волоски вновь дыбом, белое платье висит в шкафу, а я никак не осознаю, что без пяти минут жена, но при мысли радостно и на душе, и на сердце. «Волнуешься?» – спрашивает Мот. «Чего мне волноваться? Обижаюсь. Я твоя фамилия с пятнадцати лет умею расписываться, обожаю ее». Он смеётся. Да ладно. Так и есть. Мне сначала было 5 вариантов. Я долго мучилась, но к 17 годам наконец определилась. Мы отвея тянится и мы целуемся. Потом я показательно расписываюсь на листочке несколько раз. Ни хера себе. Что ты мне раньше не показывала? Его брови летят вверх, пожимая плечами. А что? Знал бы, может, не наделал столько ошибок. Я хихикаю. Боже, кто будет показывать семнадцатилетнему обалденному парню, что уже примеривает на себя его фамилию? А как же девичья гордость? А, так ты у нас гордая. Прямо мокрыми руками Матвей начинает щекотать меня. Я хочу заливисто, вырываясь, но едва он перестаёт, и вновь обратно обнимаю крепко. Пусть они будут ошибки эти. Это же наше прошлое. Я люблю тебя. Знаю быстро отвечает мот смотрит в глаза я таю в его руках состою из одной концентрированной любви внутри фейерверки мир вокруг кружится сливается мы остро до дрожи до кончиков пальцев вновь чувствуем друг друга в животе пинается малыш а я понимаю что обожаю каждый день своей жизни